Тиффани была на середине спуска, когда начался Сусорус. Живая изгородь зашелестела без ветра. Жаворонки замолчали, и хотя она раньше не обращала внимания на их пение, наступившая тишина стала шоком. Нет ничего более громкого, чем конец песни, которая звучит всегда. Девочка посмотрела в небо. Оно сияло, как алмаз, оно искрилось, и воздух стал ледяным так быстро, как будто не упала в прорубь. Потом появился снег под ногами, и снег на изгородях, и стук копыт совсем рядом с ней. Лошадь скакала по снегу за оградой, которая внезапно стала только белой стеной. Внезапно цокот копыт смолк. Секунду. Стояла тишина, а затем лошадь приземлилась на тропе, оскальзываясь на льду. Она встала на дыбы, и наездник развернул ее лицом к Тифани. Сам же наездник не мог развернуться лицом к Тифани. У него не было никакого лица. У него не было никакой головы, чтобы было лицо. Тифани побежала. Ее ботинки на бегу скользили по обледеневшему снегу, но ее ум оставался холодным, как лед. У нее было две ноги, чтобы скользить по льду. У лошади было в два раза больше ног для скольжения. Девочка видела, как лошади поднимаются на этот холм в гололедицу. У нее был шанс. Услышав сзади хрипло свистящее дыхание и ржание лошади, она рискнула оглянуться. Лошадь следовала за ней, но медленно, наполовину едя, наполовину скользя от нее валил пар. На середине спуска тропа проходила под аркой из деревьев, теперь под тяжестью снега, похожих на облака. А дальше знала Тиффани участок ровной дороги. Безголовый человек поймает ее на ровном месте. Она не знала, что случится после этого, но была уверена, что встреча будет неприятно короткой. Снежный ком свалился на нее, когда она миновала деревья, не решила бежать дальше, ведь она хорошо бегала. Она могла бы добраться до деревни. Но когда доберется, что будет там? Ей никак не успеть добежать до двери. И люди закричат и кинутся прочь. Темный всадник не был похож на того, кто будет много разговаривать. Нет, она должна разделаться с ним. Если бы только она взяла с собой сковороду. Сюда, мелкая корга! сейчас же. Она огляделась. Синий человечек высунул голову из снега наверху изгороди. «За мной гонится всадник без головы!» крикнула она. Он «Ничего не сделаешь, милка! Стой, где стоишь! Смотри ему в глаза!» «У него нет никаких глаз!» «Крэц! Ты ведьма или где? Смотри ему в глаза, и он не пройдешь!» Синий человечек нырнул в снег. Тифани развернулась. Всадник несся под деревьями. На ровном месте лошадь чувствовала себя увереннее. В его руке был меч, и он смотрел на Тифани глазами, которых не было. Снова раздалось хриплое дыхание, очень неприятное на слух. «Человечки наблюдают за мной», — подумала она. «Я не могу убегать! Бабуля болит, не побежала бы от штуковины без головы!» Она сжала кулаки и посмотрела свирепо. Садник остановился, как будто озадаченный, а затем тронул лошадь. Оранжево-синяя фигура, более крупная, чем остальные человечки, вывалилась из деревьев. Она приземлилась к лошади прямо между глаз и в каждую руку захватила по уху. Тивани услышала крик человечка. «Я тебя хоть из головы вытряхну брюку! С поклоном от большого иена!» и он врезал лошади между глаз своей головой. К изумлению Тиффани лошадь шарахнулась вбок. — Рукак! — кричал крошечный борец. — Не слабый орешек, да? А вот на еще! В этот раз лошадь отступила с дороги, а потом ее задние ноги заскользили, и она рухнула в снег. Маленькие синие человечки рванулись через изгородь. садник попытался подняться но утонул под синерыжим рыжим шквалом вопящих существ и... и исчез. Снег исчез, лошадь исчезла. Синие человечки на мгновение сгрудились в кучу на горячей пыльной дороге. Один из них сказал... «Ов, Сам себе побавки дав!» А затем они тоже исчезли. Но еще мгновение Тифани видела, как оранжево-синие пятна ныряют в изгородь. Потом вернулись жаворонки. Изгородь стала зеленой и полной цветов, ни сломанной ветки, ни помятого цветка. Небо было опять синее, без алмазного блеска. Тифани посмотрела вниз. На носке ее ботинка таял снег. Как ни странно, это ее обрадовало. Это означало то, что только что случилось, было волшебством, а не безумием, потому что, закрывая глаза, она все еще слышала хриплое дыхание безголового человека. В чем Тифа не нуждалась прямо сейчас, так это в людях и в чем-нибудь совершенно нормальном. Но больше, чем чего бы то ни было, она хотела ответов. Фактически самое большое, чего бы она хотела – не слышать больше хриплого дыхания, закрывая глаза. Учительские палатки уехали. За исключением нескольких кусков сломанного мела, огрызков, небольшого количества примятой травы и, увы, нескольких куриных перьев. Не было ничего вообще, чтобы указывало на то, что учителя когда-нибудь здесь были».